«Ах, бедный друг», — сказал Арамис, — «у меня сегодня скудновато. Не в защите мы вас не ждали». «Неужели мне угрожает кровкёрская яичница с теобромом? Так ведь, кажется, вы прежде называли шпинат». «О, нужно надеяться», — ответил Арамис, — «что с помощью Божия и Базена мы найдём что-нибудь получше в кладовых удостойных отцов и иезуитов». «Базен, друг мой!» — позвал он. «Базен, пойдите сюда!»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 Будьте добры, принесите-ка нам испанского вина и отправляйтесь в свою комнату. К тому же мой друг Д'Артаньян желает сказать мне кое-что по секрету, неправда ли, Д'Артаньян?» Д'Артаньян утвердительно кивнул головой, и Базен, подав испанское вино, удалился. Оставшись одни, друзья некоторое время молчали. Арамис, казалось, предавался приятному пищеварению, а Д'Артаньян готовился приступить к своей речи. Оба украдкой поглядывали друг на друга. Арамис первый прервал молчание.